Часть вторая. Магия Габриэль. Глава первая. Цветы на руках. «Всего хорошего. Приходите ещё!» С лучезарной улыбкой проводила посетителей девушка-бориста. Как только за гостями закрылась дверь, девушка отошла от стойки и взялась за мытьё посуды. Посетителей в кофейне сегодня было очень много, и каждую свободную минутку бариста использовала, чтобы привести рабочее пространство в порядок. Едва она закончила мыть посуду, как дверь в кофейню снова отворилась, заставив зазвенить колокольчик на доводчике. Поправив собранные в короткий хвост тёмно-каштановые волосы, девушка с улыбкой повернулась к новому посетителю. «Здравствуйте. Что для вас приготовить?» «Доброе утро, Габриэль». Прочитав имена Бейджа, проговорил гость, обладатель мелодичного баритона. «Будьте добры, чашку капучино». «Конечно». Габриэль вернулась к кофемашине и принялась готовить напиток. «Этот молодой мужчина, — думала она, — здесь впервые. Девушка обладала прекрасной памятью на лица и обязательно его вспомнила бы. И вообще он не местный», — решила Габриэль. «Да и в целом что-то в его облике говорило, что он приезжий. Местные выглядят по-другому». Даже такие пиджаки, как он, одевающиеся в дорогие брюки с белыми рубашками и жилетами из премиальных тканей. Поставив чашку перед гостем, Габриэль улыбнулась. «Спасибо», — ответил посетитель. Пока он наслаждался кофе, девушка украдкой его рассматривала. Её внимание всегда привлекали новые люди. Мужчине было лет 25. Он обладал красивой и благородной внешностью. Густые низкие брови, широкие скулы, сильный подбородок чёрные волосы аккуратно причёсаны и уложены, а в ярких голубых глазах пляшут живые искорки. Через несколько минут гость поставил пустую чашку на блюдце. «Ещё раз спасибо», — вежливо сказал он, расплачиваясь. «Очень вкусно». «Что ж, Габриэль, хорошего дня!» И он ушёл. А для девушки потянулся рабочий день, состоявший из гомона голосов и вороха лиц. В редкие минуты покоя Габриэль садилась на высокий барный стул и наблюдала за жизнью улицы сквозь широкое окно с зазывающими рекламными надписями, толпами прохожих и потоками машин. Габриэль не чувствовала себя в этом городе одинокой, несмотря на то, что порвала все связи с родными, а здесь ещё не завела друзей. В такой дали от дома, с его родительским контролем и запретом на магию, она чувствовала себя свободнее ветра в чистом поле. Габриэль могла заниматься, чем хотела, и жить как хотела. Несмотря на то, что работа в кофейне отнимала почти всё время, девушка рассчитывала, что это ненадолго. Сейчас нужно накопить денег, углубить магические знания и развить свои способности. А потом, а она была в этом уверена, сбудется её мечта — стать охотницей на демонов. Габриэль даже попробовала влиться в местный круг охотников на нечисть, но ей быстро указали на то, что здесь её не ждут и не жалуют. Так что в магическом клубе «Первый круг» она надолго не задержалась, выполнила парочку простеньких заказов и решила вернуться, когда её навыки и силы возрастут. Сейчас никому не нужна была слабая чародейка, способная изгонять только демонов четвёртого класса по уровню угрозы. Всё это было ерундой. Ведь заказчикам обычно мешали более сильные демоны, с которыми девушка пока что не справилась бы. Приходя с работы в съёмную комнату, Чародейка допоздна штудировала гримуары, которые привезла с собой. Сбегая из дома, Габриэль взяла минимум одежды, забив чемодан магическими книгами. Училась она и пока жила в своём родовом поместье. Это был её секрет. Родителям его раскрыть так и не удалось. К моменту своего побега из дома Габриэль, к собственной радости, уже знала кое-что о применении магии на практике. И всё же ей нужен был наставник, который помог бы систематизировать знания, научить её сражаться как настоящий боевой маг. Габриэль надеялась, что после переезда в другой город ей удастся найти такого человека. Но сначала она хотела осесть здесь, поэтому пока продолжала постигать магию самостоятельно. По крайней мере, она теперь вхожа в первый круг, и когда появится возможность тратить на работу меньше времени, девушка будет искать магического наставника именно там. Рабочий день Габриэль закончился в 9 часов вечера. Быстро приведя кофейню в порядок, девушка выключила свет в помещении и вышла на улицу. Немного помедлив, Габриэль глубоко вдохнула тёплый вечерний воздух и направилась домой. Хорошо, что недалеко. Всего несколько кварталов, а сэкономленное на дорогу время можно потратить на чтение магических книг. Габриэль шла, погружённая в свои мысли, не замечая ничего вокруг. Она не подозревала, что за ней увязался преследователь. Высокая фигура в плаще плыла за ней по вечерней улице, держась на безопасном расстоянии, периодически сливаясь с тенями зданий и переулков. Человек шёл за Габриэль до самого её дома. Она исчезла за дверью подъезда, а через несколько минут на втором этаже в окне, выходившем на улицу, зажёгся свет. Секунды позже высокая фигура отступила в темноту и растворилась в ней. А в это же время у себя в комнате Габриэль переоделась в домашнюю одежду и, забравшись на кровать, уселась поудобнее. Рядом лежал один из привезённых с собой гримуаров, и чародейка взяла его в руки. Можно было подтянуть книгу к себе с помощью магии, Но девушка контролировала собственные порывы, стараясь вообще не использовать колдовство. Благо, к ограничениям Габриэль привыкла, ведь, живя с родителями в их доме, она была полностью лишена своих способностей. Но даже сейчас, когда чародейка смогла сбежать и оказаться настолько далеко от дома, насколько пока что было возможно, Габриэль не могла дать своим способностям полную свободу. Наверняка родители отправили за ней следопытов, Но даже если те сумели найти её магический паттерн в этом городе, это их до сих пор ни к чему не привело. Именно потому, и Габриэль сама верила в это, что она не использовала способности дома или на работе, а только в городе, и хаотично. И учитывая, что до сих пор за ней никто не пришёл, следопытов, похоже, удалось обмануть. Чародейка была очень довольна собой. С этими мыслями она погрузилась в чтение, почувствовав, однако, грусть. До конца книги оставалась ровно половина, а сама книга была последней из тех, что Габриэль привезла с собой. Потом нужно будет где-то искать новые источники знаний. А девушка и тут надеялась на первый круг, хотя надежда была слаба. Вряд ли в этом клубе можно отыскать любителей почитать толстенные гримуары, набитые магическими знаниями. Всё, что Габриэль изучала в книгах, она потом старалась на практике отработать самостоятельно. А для этого она уезжала далеко за город на рейсовом автобусе до Нуарвиля. Габриэль сходила на одну из остановок где-то в середине пути в очередном маленьком городке или посёлке, уходила подальше от цивилизации и на лесной полянке или берегу реки тренировалась контролировать свою магию. Она старалась регулярно менять места, колдуя в каждом из них не более двух-трёх раз. И все эти сложности были только для того, чтобы следопыты её не нашли. А как только и они, и родители поймут, что все их попытки тщетны, то отстанут. Вот тогда-то Габриэль и перестанет себя ограничивать. Когда девушку начала клонить в сон, она закрыла книгу и положила её на стол. Заниматься, когда внимание рассеивается, Габриэль не любила и не считала необходимым. «Лучше узнать меньше, но усвоить качественнее», напоминала себе чародейка и гнала себя отдыхать, даже если очень хотелось прочитать больше. Габриэль вышла из своей комнаты в скудно обставленный коридор, где имелось всего три плотяных шкафа и несколько обувных полок. Из него вели пять дверей. Одна в комнату самой чародейки, две других в обиталище соседок, третья в совмещенный санузел и четвертая в кухню. С соседками, девушками-ровесницами Габриэль почти не общалась, хотя они периодически сталкивались в местах общего пользования. Чародейка подошла к ванной и с удовлетворением отметила, что та свободна. После быстрого душа перед сном Габриэль взяла из настенного шкафчика бутылочку с лосьоном для тела, капнула немного на ладонь и стала растирать ароматную жидкость по предплечью левой руки на коже которых были вытатуированы тонкие чёрные стебли растений с нежными листочками и распустившимися маленькими цветками. Такие же рисунки покрывали вторую её руку от запястья до локтя. Габриэль усмехнулась, подумав о том, как бы отреагировали родители на татуировки, были бы просто вне себя от ярости. Но сейчас эта девушку мало волновало. Она свободна, и мнение отца и матери теперь трогает её меньше всего. Самой девушке нравились эти татуировки, они были нежными и красивыми. Она ни разу не пожалела, что сделала их, хоть и потратила часть своих сбережений. Закончив сводными процедурами, Габриэль надела пижаму и вернулась в свою комнату. Это было узкое помещение, где были только кровать, тумбочка, несколько книжных полок и письменный стол со стареньким стулом. По сравнению с той огромной и воздушной комнатой, где Габриэль жила до побега из дома, Просто конура. Но девушка старалась не грустить по этому поводу, считая, что лучше жить в бедности, но свободной, чем в богатстве, но за золотыми прутями. Габриэль выключила свет и забралась в постель. Завтра у неё выходной, и чародейка собиралась потренировать магические навыки. Автобус уходил с городского вокзала в 10 утра, а это значило, что проснуться завтра придётся пораньше. Но чародейка была готова на любые жертвы. Предвкушая завтрашний день, она не заметила, как уснула. Город встретил Габриэль тёплым утром и пустынными, только просыпавшимися улицами. Можно было бы встать и попозже, но девушка решила в качестве разминки часть пути до вокзала пройти пешком. Поправив рюкзак, она зашагала в сторону центра города. Её обгоняли автобусы, в этот час ещё полупустые и редкие автомобили. Высаженные вдоль тротуара деревья тихо шелестели телекронами, а витрины закрытых ещё кафе и ресторанов были серыми и неприветливыми. До вокзала Габриэль добралась вовремя. В автобусе оказалось ещё много свободных мест. Девушка заняла одно из них в дальнем конце и, откинувшись на спинку, прикрыла глаза. Всю дорогу она продремала. Всё же сказывалась усталость от необходимости много работать и рано вставать. К тому же ещё и магические тренировки отнимали много энергии. Но, несмотря на это, желание Габриэль стать охотницей на демонов не угасало. Она услышала, как искусственный голос объявил нужную остановку и прошла к выходу. Вскоре шелестом листвы и явственным ароматом речной воды девушка встретила небольшая рощица, где Габриэль занималась. Чтобы добраться сюда, нужно было обогнуть посёлок и пересечь небольшое поле. Девушка отыскала полянку со старым раскидистым дубом, под низкими ветвями которого некогда высокая трава была сильно примята. На одной из ветвей висели три мишени. Габриэль сама сделала их с помощью магии из пня, торчавшего неподалёку, и эластичных молодых веточек плакучиивы, которая росла тут же. Девушка кинула рюкзак на траву у корней дуба и принялась разминаться. Чуть левее травы не было вовсе, а земля будто выгорела. Тут Габриэль создавала изгоняющие и удерживающие печати, экспериментируя с их силой и составом. Закончив разминку, девушка встала напротив мишеней. Почти идеально круглые, они, подобно маятникам, слегка раскачивались на слабом тёплом ветерке. Габриэль подняла ладонь, и над ней появился ярко-голубой магический заряд. Прицелившись, чародейка метнула его в крайнюю правую мишень, Затем сразу же вызвало новый сгусток энергии, и он полетел в центральную. Следом за ним в крайнюю левую мишень ударил третий магический шар. Искры первого заряда еще не долетели до земли, а Габриэль уже завершила атаку. На все про все ей понадобилось не более двух секунд. Девушка расправила плечи и восстановила дыхание. Энергетические заряды — это ерунда. Они не помогут в битве с демонами, как бы ни был отточен навык. Для сражений нужны печати, а вот с ними у Габриэль были проблемы. Ещё немного пометав заряды в мишени для разминки и активации магического ресурса, Габриэль перешла к созданию печатей. С помощью телекинеза она выровняла, а затем хорошенько утрамбовала выжженную предыдущими упражнениями площадку и вытянула вперёд левую руку. По земле побежала голубая светящаяся линия, которая вскоре замкнулась в круг. Внутри круга Габриэль заставила появиться несколько символов, начертав их в особом порядке и в строго определенных местах. Как только печать была закончена, её контуры ярко вспыхнули и исчезли, оставив после себя чёрные следы на земле. Будь внутри печати слабый демон, он бы отправился в ад. Удовлетворённо кивнув, Габриэль подняла обе ладони. Над ними появились магические заряды, которые девушка заставила принять вид атакующих печатей. Развернувшись на месте, она метнула сначала одну, потом вторую в крайнюю правую и крайнюю левую мишени. Сигелы попали по целям с глухим стуком. Тогда Габриэль создала в воздухе большую атакующую печать, превратила её в защитную, а потом обратно, после чего рассеяла в воздухе. Девушка опустила руки. Может быть, со стороны это и выглядело впечатляюще, но на самом деле она не сделала ничего выдающегося. Простейшие печати, которыми она оперировала, после небольшой подготовки умели создавать даже дети. Габриэль же никто никогда не обучал, и она сама освоила эти сигелы не так давно. Девушка снова повернулась к земляной площадке и опять вытянула над ней руку. Кольцом замкнулась одна линия, внутри появилась ещё одна — Затем между ними стали вспыхивать символы. Дочертив последний, чародейка принялась вписывать новые знаки по центру. Габриэль приходилось одновременно концентрироваться на удержании уже изображенных символов и создании новых. Это было непросто. На висках девушки выступил пот, а дыхание стало тяжелым, как будто она бежала. Габриэль казалось, будто она висит на перекладине и вот-вот сорвется, потому что силы стремительно утекали. Руки словно наливались свинцом, а в кожу впивали сиглы. Незаконченная печать мерцала, но у Габриэль не хватало энергии завершить начатое. Вскрикнув, девушка словно сорвалась. Сигел погас, а чародейка упала на колени перед тусклыми выжженными контурами. Габриэль уперлась руками в землю, согнувшись пополам и глядя в одну точку. Тёмно-каштановые волосы свисали по обеим сторонам от её лица, закрывая обзор. В ушах шумело, все окружающие звуки отошли на второй план. Девушка с трудом поднялась на ноги и доковыляла до дерева, а потом села, прислонившись спиной к стволу, и закрыла глаза. Теория построения сложных сигилов давно уже отскакивала у неё от зубов, вот только на практике они никак не получались. Габриэль не хватало концентрации, не хватало сил, магия будто отказывалась ей подчиняться доходила до какой-то точки и испарялась. Так, по крайней мере, это казалось самой чародейки. В чём же было дело и почему так происходило, она не знала. Но это злило и расстраивало. Габриэль запрокинула голову, упершись затылком в ствол с морщинистой корой, несколько раз моргнула, пытаясь избавиться от подступивших слёз. Почему магия ей не даётся? Ведь это у неё в крови. Она — потомок рода охотников на демонов. Это ремесло веками передавалось от родителей к детям, за исключением последних трёх поколений. Но не могли же они лишиться своей силы просто потому, что не пользовались ей? Нет, так это не работало. Габриэль опустила голову. Взгляд девушки поймал покачивающееся чуть поодаль мишени. Они напомнили ей о том, что место это она когда-то выбрала не случайно. Похожий дуб рос на территории поместья её семьи у пруда, а на его ветке тоже болтались мишени. «Меня зовут Бренна, я храбрая воительница!» Габриэль подняла в воздух деревянный меч. Пони под ней даже не шелохнулась, приученная реагировать на все резкие движения маленькой хозяйки спокойно. Девочка прокричала на родном для себя французском языке. «Я освобожу свою страну от гнёта злой империи, и обо мне будут слагать стихи и песни. у у Меч исчез, в ножнах уседла, и Габриэль достала из-за спины самодельный лук. Девочка ударила пони по бокам пятками, и лошадка потрусила мимо огромного дуба, на ветке которого висели мишени. Прицелившись, Габриэль выстрелила. Одна стрела воткнулась точно в красный круг по центру мишени. Ещё две стрелы, пущенные одна за другой следом, поразили оставшиеся мишени, также каждую в центр. С радостным боевым кличем Габриэль развернула пони и потянула за поводья, приказывая лошадке остановиться. Животное подчинилось. В тот же миг со стороны тропинки, тянувшейся вдоль берега пруда, послышалось лошадиное фырканье. Глухо застучали по утоптанной земле копыта, и на поляну к дубу вышел серый конь в яблоках с седой гривой. Верхом на нём сидел отец, Леконт де ла Круа. Красивый и молодой, он радостно улыбался, А Габриэль смотрела на него с восхищением. «Когда-нибудь она сможет оседлать такую же большую стройную лошадь и пронестись по полю быстрее ветра». «Папа!» — воскликнула Габриэль, когда Леконт спешился и подошёл к ней. «Привет, малышка», — поздоровался отец. «Играешь?» «Ну да. Посмотри, я поразила всех врагов». Леконт оглянулся и увидел, что все мишени щетинятся стрелами. «Какая ты меткая! Невероятно!» — похвалил он. Ты, правда, могла бы стать лучшей воительницей, если бы родилась несколько веков назад. Но хорошо, что ты родилась здесь, у нас, с мамой. Ну-ка!» Отец приобнял Габриэль и снял с пони. Поставив девочку на землю, он привязал поводье маленькой лошадки к своему седлу, а потом снова поднял дочку на руки и усадил на большого коня. Забравшись на лошадь и устроившись позади дочери, Леконт легонько сжал каблуками бока животного, И процессия медленно двинулась вперёд. Ты не забыла про обед? Нас ждёт пирог с яблоками и корицей. Даже самым сильным воительницам нужно хорошо есть, чтобы сил было ещё больше. Ура, пирог! Но мне, если честно, больше нравится ездить верхом на большом коне, папа. Знаю, малышка. Подрастешь немного, и мы подарим тебе самую красивую и быструю лошадь. А пока держись крепче. Папа, а когда ко мне придёт настоящая магия? — спросила девочка, сжимая ладонями переднюю луку седла. Габриэль не видела, как лицо Ликонта на несколько секунд помрачнело. Придерживая дочку одной рукой, он ответил. — Ты ещё мала. Дети начинают обучаться с семи или даже восьми лет, а тебе только шесть. Придётся немного потерпеть. А потом ты научишь меня сражаться с демонами? Габриэль повернулась к отцу но он тут же заставил её сесть ровно, как того требовали правила верховой езды. От Ликонта не укрылся огонь в глазах девочки, и он ответил. «Чтобы сражаться с демонами, нужна хорошая подготовка и особый потенциал. Мы пока не знаем, насколько высок твой уровень. Чтобы выяснить это, нужны будут тесты». Габриэль печально вздохнула. «Она уже давно мечтала о магии, о приключениях, битвах и путешествиях. Тогда...» Предвкушая всё это, она ещё не знала, что мечтам сбыться не суждено. Вернувшись в реальность, Габриэль сморгнула выступившие на глазах слёзы. В детстве она не понимала, что родители лгали ей. Они не собирались сделать из неё охотницу и ничего ей не обещали. Их слова об обучении и владению магией никогда не относились конкретно к Габриэль. Мало того. Они наложили на поместье чары, которые блокировали любую магию на его территории. И говорили, что это просто у дочери очень низкий потенциал, поэтому она не могла ничего сделать. Даже чайную ложку с трудом поднимала с помощью телекинеза. Об этой глобальной лжи Габриэль узнала в 14 лет, когда подслушала не предназначавшийся для её ушей разговор, а после обнаружила секретный вход в подвал особняка. А там целые горы книг, по практической магии. Одну из них она тайно вынесла за пределы территории поместья и попробовала сотворить чары. Ее восторгу, когда все получилось, не было предела. Тогда впервые у девушки зародилась мысль сбежать из дома и быть той, кем она мечтала. Но для начала нужно было выучиться хоть чему-нибудь, чтобы иметь возможность защитить себя.